Формы форм. А что если это все не просто так? Что ты имеешь в виду? Ну, знаешь, галактики, звезды, все эти миры. Спрашиваешь, как оно все появилось? Ну, можно и так сказать. Думаешь, что я знаю ответ? Старик хрипло рассмеялся. Искорки его смеха рассыпались вокруг, блестя как елочные игрушки. Ну, ты же приближался когда-то к ответу. Парень заискивающе посмотрел своему дедушке в глаза. «Это было давно, и катаракта времени затянула тот момент своей мутной пеленой. И все же, что тогда было? Может, расскажешь мне?» «Мы были на Марсе». «На Марсе?» «Да». Старик затянулся своей сигаретой, вставленной в самодельный деревянный мундштук. Дедушка и внук сидели на крыльце старого деревенского дома, окруженные призраками древних рябин, что задумчиво склонили над ними кроны своих голов, слушая, что говорят эти двое. «Мы летали на Марс. Мне тогда было двадцать два, и казалось, что весь мир вот тут, у твоих ног буквально. Казалось, что мир — это всего лишь игра, в которой важно набирать себе баллы, очки, что приведут тебя к еще более высоким Высоким вершинам. А что касается того полета... Еще одна затяжка сигаретой, еще одна долгая пауза. Они вышли с нами на связь и сказали нам, что мы должны встретиться с ними на Марсе. Они сказали нам, что являются представителями некой цивилизации, внеземной расы. На Марсе? Да, так они и сказали. Но я еще подумал, почему именно Марс? но мы же не могли им перечить сам понимаешь кто они такие были дедушка мальчик подался немного вперед склонился над кочергой дедушкиного силуэта ломаной кляксой его тени они называли себя нулями нулями да именно так это были нули формы форм формы форм, форм они показали нам это на марсе им было интересно посмотреть на нашу реакцию Они собрали людей самых разных возрастов, которые сильно отличались друг от друга по социальному статусу, вероисповеданию и прочим вещам. Что они показывали вам? — Они показывали нам фермы. Старик глубоко затянулся. — Какие такие фермы? — внук озадаченно сощурил свои карие глаза. — Фермы, где делают людей. Дедушка криво ухмыльнулся. Его ухмылка была подобна тихой вспышке далекой молнии. Молнии, что пришла из другого края галактики. — О чем ты говоришь, дедуля? — мальчик почесал над бровью. Ноготь поскреб кожу, собрав как в лопатку немного шелушащейся мертвой кожи. — Я говорю о фермах, где делали людей. Дедушка был невозмутим. Его сигарета сияла, точно маленькое солнце. Маленькое злое солнце. Точнее, это были не совсем люди. Это были манекены, куклы, роботы. — Дедушка, ну люди же появляются тут, у нас. — У нас? Ты просто этого не видел. А твои родители даже и не знают ничего об этом. — Что не знают, дедуля? — То, что везде есть глаза и есть уши. То, что монстры прячутся за нашими стенами. Они прячутся в печках и в чуланах. — В нашей квартире нет печки, дедушка, — протянул жалобный голос внука. — Зато у меня в доме есть. Они порой говорят со мной оттуда, через заслонку. — Кто говорит? — Это дело темный внучок. Но я думаю, что это они и есть. Это нули говорят, формы форм. Ну что это значит? Формы форм. Это значит то, что они могут прийти к тебе в любом обличии. Один раз они пришли ко мне в форме моей умершей бабушки, другой раз в виде собаки. Собаки? Жалобно протянул внук. Каким же противным в этот миг стал его голос. Да, собаки. Только она не лаяла, а говорила. Нули редко посещают нашу планету. В основном всю их работу здесь выполняют манекены. — А на кого они похожи, эти манекены? — Они ничем не отличаются от людей по внешнему виду. Разве что они имеют пристрастие к шляпам. Дедушка прижал ладони к своей седой голове. Луна высветила загадочный ореол или даже нимб вокруг его макушки. — Они носят шляпы, которые могут тебе подмигнуть. — Подмигнуть? — — испуганно промычал внук. — Подмигнуть и даже что-нибудь тебе сказать. А потом владелец такой шляпы спросит у тебя, как дела, как будто бы ничего и не было, понимаешь? — Они растили людей на Марсе? — испуганно спросил внук. — Растили. Они мне все рассказали. У них были свои планы, свой проект. — Какой такой проект, Дедушка. Ты и представить себе не можешь, что тут происходило. Мозги людей вывозили грузовиками, самолетами, космическими кораблями. Куда вывозили? Да нулям этим. Они поставили их на поток, клонировали, начали свое то производство на Марсе. Дедушка выкинул окурок сигареты. Монштук остался у него в руках. Они создавали там этих кукол. — И что потом они делали с этими... Этими... — К нам их подселяли. — Зачем же? — Проверяли, насколько похожими куклы получились. — Вы их видели? — Кого? — Кукол? — Видел, конечно. Их легко распознать. — По речи, по манере смотреть на тебя. Они всегда смотрят в определенные места. Чуть выше переносицы или на подбородок. — А почему? — Ну... Так они устроены. Если ты выше их, по карьерной лестнице, они смотрят тебе в подбородок. Если ниже — на переносицу. Чуть выше переносится. Что непонятно-то? — Где же ты их видел, дедушка? Внук смотрел на старика с опаской, точно на сумасшедшего пса, который лает на пустое место. — Я видел их на работе, в магазинах, в публичных домах. — В Каких домах? — Неважно. Они любят скользить, понимаешь? Не идти, а скользить. Как на рельсах, дедушка? Как на рельсах. Как на этих чертовых шпалах?» Старик рассмеялся. Где-то в доме нервно скрипнула дверь. «Они делают этих кукол там, на Марсе. Я часто думал о том, что в головах у этих кукол. Думают ли они?» «А ты видел то, как они их делают, дедушка?» «Да...» Они показали нам этот процесс. Лучше бы я этого никогда не видел. Там печи. И я не буду тебе рассказывать. Ты любишь звезды? Люблю. И я подарю тебе свой телескоп. Сможешь посмотреть на них. Перечисли мне все планеты Солнечной системы. От самой ближней к Солнцу и до самой дальней. Мальчик принялся перечислять. Старик слушал и косился. Он смотрел на кривую рябину, чей черный силуэт высвечивался зигзагом между ровненькими яблонями. — Юпитер, Сатурн, Уран, — бормотал мальчик, жмуря глаза и вытягивая пухлые губы. — Да, но есть еще и девятая планета, мальчик мой, — сказал старик, тихо посмеиваясь. Его смех трещал, как прогорающие угли. «Что за девятая планета, дедушка?» «Это то место, куда уходят мертвые после того, как перестают дышать. Их кванты перемещаются туда». «Куда это туда?» «На девятую планету». «А куклы тоже туда перемещаются?» «Нет». Старик нахмурился. «Не будем о них». «Ты маму слушаешься?» Вдруг спросил он у мальчика. «Слушаюсь. И даже очень». — Это правильно. Держись, мамы. Родных держись. Среди вас кукол нет, я проверял. Но мамина подруга — это тетя Лена. У нее есть муж, так вот он — это самая настоящая кукла. Чучело с Марса. Робот. — Как ты это понял, дедушка? — спросил мальчик, чуть не плача. Он дружил с дядей Сережей. Тут всегда дарил ему конструкторы, а еще конфеты, шоколадки. Я понял это, когда увидел его дом. Там, внутри его квартиры, все стоит в таком порядке, как у них заведено. А еще его взгляд. Да, взгляд. Остерегайся его. А тетя Лена, она знает об этом? Мальчик захныкал. Сердцем чувствует, а мозгом не знает. Ты ей не говори, а то он узнает, мысли прочитает или как это еще поймет. Они хитрые, сволочи. Ты не помнишь, как мы с тобой коз пасли? Тебе тогда лет пять было. Мама твоя привозила тебя летом, помнишь? Собака еще у нас была, Диной звали. Подохла пять лет назад. Помнишь? В саду ульи были, пчелы летали. Помню, кажется соврал внук. Хотя вроде он и помнил что-то, что-то отдаленное, странное. Знаешь, как я понял, что постарел? Спросил у него старик. Как, дедушка? Волосы мои посидели, поредели, и хлорка писать начал. Внук промолчал. Он пытался понять. Встретимся с тобой уже на новой планете, сказал ему дедушка, вставая. Не доверяй куклам. «Следи всегда за тем, как человек смотрит. А дома у себя они любят сервис всякий экзотический ставить. А еще много ламп. У них везде лампочки, понимаешь? Они, наверное, напоминают им о звездах». Мальчик не успел ответить. Дверь позади него раскрылась. Это была мама. «Нам пора ехать», — сказала она, обращаясь к дедушке. В руке у нее была спортивная сумка. Они сели в машину и поехали. Дедушка смотрел в окно, мама о чем-то говорила. Мальчик особо не слушал. Кажется, речь шла про изменение климата, про глобальное потепление. Взгляд мальчика зацепился за лежавшую на заднем сиденье листовку. Тихий дом — место, где пожилые люди обретают покой. Листовка эта блестела бледно-розовым светом. За окном светила луна, была ночь, и фонари склоняли в поклоне свои головы перед летящей машиной.